Глава 17 Утром мы выбрались из логова. Снова я предложил коте съедобных корней, она отказалась, говоря, что такая пища ей не нужна. Я настаивал, спросила, какая нужна, но она отгородилась от меня, однако пошла со мной без возражений. И опять над ручьем повис туман. Я обрадовался ему, здесь нас легко преследовать, и я надеялся, что мы скроемся в тумане. Возможно, Орсия оставила нам в качестве проводника кофе, поэтому я внимательно наблюдал за поверхностью воды. Не покажется ли Мерфей? Или Кроганская девушка считала мою миссию в темной башне настолько безнадежной, что не думала о моем возвращении? Растительность на берегах ручья свободно от зла этой земли, но она редеет. Стало прохладно, и я подумал, что зима близко. Не мог сдержать дрожь и пожалел о плаще, из которого сделал чучело на пути сюда. В дороге я также постоянно следил за мечом, не появится ли на нем предупреждение в виде рун. Туман каким-то причудливым образом приглушал звуки, и я решил, что предупредить нас об опасности может только меч. Если повезет, мы по воде могли бы добраться до высот, Но возвращаться подземным путем я не решусь. Поэтому нужно как-то пересечь эту землю. Однако поступать так глупо. Есть все основания считать, что нас выследят за один день. Тем не менее, я повернул от ручья в сторону высот. Другого пути нет. Смех. Легкий презрительный смех. Я быстро повернул голову и взглянул на Катею. «Невозможно, мой дорогой брат. У тебя дар предвидения, и ты получил предсказание. Но помни, ты идешь не один, и я могу показать тебе такое, для чего не найдется слов ни у твоей водяной девицы, ни у мудрых из эсткарпа. Не бойся, мы вернемся в долину. Если пожелаем этого оба, сделаем». Снова высокомерная уверенность, презрение к остальным — Однако она убеждена в том, что говорит. Но внутренне я отшатывался от ее помощи, как приветствовал помощь Орси. «Что это?» Ее закутанная в шарф голова повернулась. Котея внимательно вглядывалась в странную рябь на воде, там, где ее касался туман. «Кофе!» — воскликнул я. «Орси!» — я послал мысленный призыв. Рябь приближалась, словно по воде вброд идет Мерфей, дожидаясь, пока мы догоним его. «Что это?» — снова спросила Котея. «Не могу проникнуть в него мыслью. Но это что-то живое. Что?» «Это Мерфей. Он был нашим проводником. «Друг твоей водяной девицы?» — Котея остановилась, как будто не хотела подходить ближе. Неожиданно я почувствовал раздражение от того, как она называет Орсию. «Ее зовут Орсия, и она тоже обладает силой. Только с ее помощью я смог найти тебя». Мой ответ прозвучал резко. «Орсия», — повторила Котте. «Прошу прощения, брат. Пусть будет Орсия. Итак, она помогла тебе добраться до меня? Это я тоже не забуду». Ее волшебство придало силу моему шарфу. Но вернемся к ее посланцу, которого мы не можем видеть и с которым не можем общаться мыслью. Он ведь ее посланец, верно? Надеюсь. Я опустился на колено в мелкой воде и протянул руку, вернее лапу, как сделал, когда Орсия передала мне свой дар зрения, и я смог увидеть кофе. Ряб на воде приблизилась, но на этот раз я не ощутил прикосновения чужой плоти. Возможно, кофе не решался прикоснуться к тому, что служит мне рукой. И я не мог его винить в этом, но надеялся, что мой жест доброй воли будет воспринят как приветствие. Рябь двинулась вниз по реке. Я не знал, пытается ли он вести нас или просто уходит, не желая иметь ничего общего. Но поскольку пока можно держаться реки, я надеялся на первое. И, должно быть, оказался прав, потому что кофе не уходил от нас, но шел на несколько шагов впереди так, чтобы мы успевали за ним. Однажды ярко вспыхнули руны, и я остановил Котею и прислушался, наблюдая за густым туманом. Послышалось приглушенное мычание и несколько резких криков, Потом все стихло. Мы стояли неподвижно, выжидая. Немного погодя, руны поблекли. «Он охотится», — уловил я мысль Коттей. «Он могло значить только одно». «Дензил? На нас?» Снова ее смех. «Ты ведь не верил, брат, что он меня легко отпустит? После того, как зашел так далеко, добиваясь моей помощи?» Думаю, теперь Дензил нуждается во мне больше, чем я в нем. И это позволяет в будущем заключить неплохую сделку. Какую сделку? Я не намерен оставаться уродливой ни в этом, ни в любом другом мире, Кемок. В ее уверенности появилась трещина. И я уловил глубокий гнев за ней. Мне казалось, ты знаешь, как помочь себе. Я подхватил тему, хотя и знал, как она болезненна для сестры, Но я должен знать, что, по ее мнению, сделает Динзил и что готова сделать она сама. Этой Каттее я больше не доверял. Конечно, знаю. Но Дензил способен причинить неприятности. Дорогу, по которой я двинулась, можно пройти только раз. К тому же... Она быстро остановила поток мыслей и снова воздвигла между нами барьер. Я почти конвульсивно вздрогнул. Холод вгрызался в полуобнаженное тело. Котея повернула голову и через щель в шарфе посмотрела на меня. Потом подняла одну красную лапу. «Принеси это!» И она показала на растущей поблизости тростник. Хотя мои лапы не приспособлены для такой работы, я притащил охапку тростника и по ее сигналу положил ей на колени. Она наклонила голову и подула и хотя ее сознание было закрыто для меня, я ощутил своеобразное состояние, которое наступает во время использования силы. Тростинки начали удлиняться, утолщаться, они сплетались друг с другом, и вскоре в ее лапах оказалась плотная стеганая куртка, какие носят осенью в Асткарпе. Я взял куртку и надел. Она не только защищала от ветра, От нее исходило тепло, и мне стало так приятно и удобно, как будто я иду теплым весенним днем. «Видишь, сила помогает в пути, и не только в большом, но и малом», донеслась мысль Каттеи. Я потер переднюю часть куртки. Она казалась совершенно реальной, и я понадеялся, что волшебство продержится как можно дольше. Каттея уловила мою мысль сколько тебе будет нужно потому что она сделана для тебя мы достигли главной дороги и туман рассеялся я продолжала оглядываться но коттея шла по отмелю уверенно как будто нам нечего опасаться перед нами рябь по прежнему выдавала движение кофе и так он все еще сопровождает нас снова далекий звук На этот раз не мычание, а лай, как лают охотничьи собаки Ализона, когда чуют добычу. Известно, что эти псы натасканы на людей. Всадники сарны. Теперь, когда лицо Каттеи закрыто, я понял, как много можно прочесть по выражению лица спутника. Могу ли я быть уверен в том, какие чувства вызвала у нее эта мысль? Мне показалось, что она возбуждена, но не так, как если бы опасалась за себя. Она похожа на постороннего наблюдателя. Неужели так уверена в высокой оценке Динзила, что не боится преследователей? Дензил знает, что ему нужно. Она опять прочла мои мысли. Тензил хорошо обдумал, что ему понадобится для того, чтобы взобраться на небо. В прошлом он приспособил для своих целей много орудий, но никогда у него не было орудия из исткарпа так что теперь его поджидает сюрприз. Лай становился громче. Я увидел, как рябь, обозначающая присутствие кофе, метнулась к противоположному берегу. Закачались тростники. Должно быть, Мерфи спрятался. Я осмотрелся, но вокруг не нашлось природных убежищ, можно уйти поглубже в воду. Но когда я сказал об этом, Коттея возразила — «Твоей Орсии нравятся грязные норы. Она может прятаться на дне, но я не Орсия, и у меня нет жабр. И у тебя нет, дорогой брат. А как твой меч?» Она прикоснулась лапой к лезвию и, вскрикнув, прижала ее груди. «Что это?» «Оружие и талисман. Почему-то мне не хотелось ей рассказывать, откуда у меня меч и что он для меня сделал». Руны на лезвии сверкали огнем. Не впервые я пожалел, что не могу их прочесть, узнать, что еще может сделать оружие для своего хозяина, чтобы в опасности я мог не действовать вслепую, а полностью полагаться на меч. На вершине противоположного берега что-то шевельнулось. Я попытался увести котею на глубину, но она ускользнула от меня и осталась на прежнем месте, как будто ничего не опасалась. Неволе мне пришлось остаться с ней, держа меч в руке». Руны светились так ярко, что можно было подумать, будто алый блеск капает с лезвия. Они появились. Три человека-волка на четвереньках, это они лаяли. За ними шли люди, такие же, как те, что пленили Орсию. В тылу еще двое, эти убивали Кроганов огненными жезлами. И снова прозвучал жуткий смех Котеи. «Слишком жалкая горстка, чтобы победить нас, брат. Дензил забылся, если так оскорбляет меня». Она поднесла лапы к шарфу и принялась неторопливо разворачивать его, все время глядя на пришедших. Лапой я ощущал, как нагрелась рукоять меча. Серые разевали пасти, оскаливали клыки, из пасти текла слюна. Глаза их превратились в злобные красные искры. Люди замедлили ход своих скакунов. Я заметил, что под ними не рентанцы, а животные, похожие на лошадей из эсткарпа, но только они крупнее, мощнее и все черные. Садники не пользовались ни седлами, ни поводьями. Я вспомнил киплянца, коня-демона, который едва не покончил с килоном. Голова Котея освободилась от шарфа. Дневной свет безжалостно показал чудовищную морду. Впервые я увидел ее отчетливо и не смог сдержать невольной дрожи, хотя сразу подавил ее. Ни рта, ни носа. На красном овоеде головы только ямы-глазницы. Вспомнив свою красавицу-сестру, я понял, что она могла едва не сойти с ума и обратиться к любому средству, какое оказалось под рукой. Серые не стали входить в воду. И я вспомнил слова Орси о том, что текучая вода недоступна для некоторых злых существ. Но я видел и то, как люди с огненными жезлами стреляли через реку, и ждал, что эти жезлы будут нацелены на нас. Коттея подняла обе лапы на уровень плеч и направила их на пеструю компанию. Она использовала мысли, а руками махала, словно гнала мысленно врага. Но слов ее я не узнал. Мне хотелось убежать от нее, потому что сознание мое разрывалось, его жгло, и человек не может это выдержать. Но я держался за меч, тепло от него поднималось по руке, достигла наконец, головы и воздвигло преграду против сил, вызванных сестрой. Катэ продолжала махать лапами и посылать мысли, но для меня это больше ничего не значило. Серые закинули головы и разразились диким мучительным лаем, похожим на крики обреченных. Они бегали взад и вперед и, наконец, убежали от реки, скрывшись на пересеченной местности. Киплянцы заржали и встали на дыбы, некоторые сбросили всадников и убежали вслед за людьми-волками. Немногие удержались в седлах, а упавшие неподвижно, как мертвые, лежали на земле. Только два человека в капюшонах слезли с несчастных животных, которые тут же ускакали и теперь стояли рядом, глядя на коттею. Но не пытались использовать свое оружие. Сестра опустила руки. Она послала открытую мысль, так что я тоже уловил ее. «Передайте своему повелителю, ястреб не охотится там, где летает орел. И тот, кто носит плащ силы, посылает к равным себе только до знаменосца Если он хочет поговорить со мной, пусть передаст это, и мы будем говорить лицом к лицу». Она рассмеялась. «Расскажите ему о том, что вы увидели. Это подбодрит его, потому что мы еще можем договориться». Внешне они никак не показали, что поняли ее слова и ничего не ответили. Просто повернулись и пошли назад, обратившись к нам спиной, как будто не опасались нападения. Коттея снова закутала голову платку. «Ты бросила вызов Дензилу?» — вслух сказал я. «Да», — согласилась она. Думаю, больше он не будет посылать подчиненных охотиться за нами, как за какими-то сбежавшими рабами. И когда придет, вооружиться всей силой, какой обладает. Но этого ты и боишься, брат. Не надо. Дензил хочет превратить меня в орудие, в инструмент, как щипцы, которыми вытаскивают из огня уголь. До сих пор... Она плотнее связала концы шарфа перед собой. До сих пор это ему отчасти удавалось. Только видишь ли, он слишком многое раскрыл передо мной. И поскольку я училась в другой школе, я смогла уложить узнанное в новый рисунок, который ему недоступен. Пусть поверит, что я обладаю силой, и он вдвое сильнее захочет договориться с нами. Ну, пошли?» Она повернула закутанную голову в одну сторону, потом в другую и указала налево. Мне не нравится идти по воде. Не думаю, что в этой земле нам еще кто-нибудь бросит вызов. Долина в том направлении». «Откуда ты знаешь?» Ее высокомерие усиливалось. Теперь она щелкала мыслями, как охотник бичом о сапог. Котэ, которую я знал, уходила от меня все дальше и дальше. «Долина, скопление силы. Ты ведь не станешь это отрицать?» Но такие скопления посылают сигнал всем тем, кто его слышит. Попытайся сам, брат, и спробуй свой загадочный огненный меч. И настолько я был в тот момент под ее влиянием, что поднял меч, свободно держа его, чтобы он мог действовать как стрелка. Клянусь, я его не наклонял, но он указал то же направление, что и Каттея. Вопреки моему желанию, мы покинули реку. Впрочем, я знал, что рано или поздно нам все равно пришлось бы это сделать, потому что не хотел уходить под землю. Мы быстро миновали полоску нормальной растительности у ручья и оказались в пустыне, которая занимает большую часть этой холмистой страны. Каттея шла вперед как человек, которому нечего бояться, но я держал меч на готове». И когда руны предупреждали, обходил сам и заставлял ее обходить кусты, камни и тому подобное. Вскоре я уже знал, что за нами следят справа и слева, преследуют и сзади. Некоторые из фигур я видел среди приспешников зла, другие были мне незнакомы, и не все они были уродами или чудовищами. Но если это иллюзия, то я никак не мог ее преодолеть. Никто из них не пытался нам помешать, но все ждали приказа повелителя. Я был на стороже, ожидая, что вот-вот появится сам Дензил, чтобы ответить на вызов Каттеи. Я плохо вооружен для такой битвы. Как заметила Орсия, у меня только одно могучее оружие — это слова из Лормта, на которые был дан ответ. «Я могу снова позвать и снова получить ответ». Но на такой риск можно идти в самом отчаянном положении, когда всякая иная надежда утрачена. Кое-где в этой выжженной земле появлялись плодородные участки, в основном вблизи ручьев и озер, как будто проточная вода сдерживает зло, опустошившее эту страну. Идти было трудно. Со своего наблюдательного пункта на высотах я видел что местность сильно пересеченная, хребты разделены глубокими узкими ущельями, так что мы постоянно либо поднимались, либо спускались. Однако Каттея безо всякого труда находила направление и без колебаний шла впереди, все время поворачивая влево. Теперь я видел и сами высоты, как доказательство ее правоты. Наконец мы остановились у озера с пресной водой. Я съел один из оставшихся корней, данных мне Орсией, хотя мог бы прикончить их все. Катея снова отказалась от пищи, она села, прислонившись спиной к большому камню, и смотрела вниз по течению. Я сознавал, что все преследователи сейчас следят за нами. — Надо найти место для ночного лагеря. Я пытался найти тему для разговора с этой незнакомкой, в которой никак не мог узнать свою сестру. «Найдем», — она замолчала. «Все идет хорошо, и скоро мы отыщем то, что нам нужнее всего. Но не время задерживаться здесь». Она уже встала и направилась по ущелью в сторону от озера. Я пошел за ней. И неожиданно на мягкой почве заметил след. Отпечатки ног с перепонкой между пальцами. Такие следы мне знакомы. Это Кроган. След вел от озера в сторону от воды, и это меня удивило. Орсия? Но в этом я не был уверен. Если крогана присоединились к тени, чего вполне можно ожидать, возможно, они среди тех, кто сейчас следит за нами. Но только почему от воды? Этого они боятся больше всего на свете. Других следов, доказывающих, что водный обитатель пленник, не было. Его даже не преследовали, вынуждая уйти в пустыню. Следы продолжали появляться на участках сухой почвы, слабые, но несомненные. Кроган, очевидно, добровольно шел в том же направлении, что и мы. Шел вопреки своей природе и обычаям. Дважды я наклонялся и осматривал следы внимательней, чтобы убедиться, что не ошибаюсь. Один раз коснулся следа мечом, проверить, не скажут ли мне что-нибудь руны. Возможно, это все иллюзия, призванная обмануть меня, но руны не вспыхивали. Уже темнело, когда перед нами появилось ведущее вверх ущелье, и котея без колебаний углубилась в него. Здесь я тоже увидел следы, Но что-то заставило меня подумать, что тот, кто их оставил, шел с трудом. Есть ли впереди вода? Если есть, надеюсь, речной странник до нее добрался. И тут я увидел в темноте крошечную белую искру. Это может быть только конусообразный жазул Орсии, поставленный как защита от сил зла. Но Орсия так далеко от воды? Почему? «Потому что она нам нужна, брат!» Впервые за много часов я услышал мысль Каттеи. «Но она далеко от воды, а она кроганка. Ей нужна вода. Не беспокойся. Когда мы до нее доберемся, у нее будет все, что ей нужно». Я страшно устал, но побежал вперед, спотыкаясь о камни, усеивавшие поверхность, и оказался у того места, где стоял рог единорога, как символ защиты. Рядом с ним лежала Орсия. Когда я опустился рядом с ней на колени, она чуть пошевелилась. Вода! Но у меня нет бутылки с драгоценной жидкостью. Могу ли я отнести ее назад, по этой пересеченной местности к озеру, где впервые увидел ее следы? Это почти безнадежная задача, но если ничего другого не останется, я попробую. Не нужно. Коттея стояла рядом, глядя на нас. То, что нужно сделать, будет сделано здесь и сейчас. Но здесь нет воды, а без воды она умрет. Коттея медленно разворачивала свой шарф. Голова Орсии чуть повернулась у меня на руке. Мне захотелось поднять руку и закрыть ей глаза, чтобы она не увидела чудовище, в которое превратилась моя сестра. В чудовище. Да. Мне стало стыдно. Сестра уловила мою мысль. «Но у нас есть от этого средство, и ты должен дать мне его, Кемок. И я знаю, что ты дашь. Дашь. Дашь!» Она вгоняла эти слова в мое сознание, и я обнаружил, что соглашаюсь с ней. То, чего она хочет, должно быть сделано. «Возьми свой добрый меч, Кемок, и дай мне кровь. «Кровь для того, чтобы смыть чары! Тогда я снова стану котеей!» «Кровь!» — я нарушил молчание. «Кровь!» — она приблизилась ко мне, протянула лапы. «Обей водяную девицу, дай мне ее кровь! Или хочешь, чтобы я весь остаток жизни прожила чудовищем?» Она произнесла слова, заставляющие слепо повиноваться. И «Я поднял меч!» Руны ярко вспыхнули, рукоять обожгла мне руку. Я смотрел на Орсию, она смотрела на меня, не просила милости. И в ее больших глазах не было страха, только терпеливое ожидание. Она понимала, что убежать не сможет. Я закричал и вонзил меч, острием в землю между мной и коттей, так, что он задрожал. И услышал ответный крик котеи. На этот раз не только мысленный, она кричала вслух, и это было так ужасно, что я содрогнулся. В ее крике слышалась боль от предательства, того, кому она больше всего в мире имела право верить. Крик открыл в нынешний котей ту, что была когда-то. Сестра отвернулась от нас, закрыв лицо руками. Я положил Орсию на землю и протянул руку к мечу. «Если тебе нужна кровь», — начал я и поднес меч к своему телу. Но она не слушала, рассмеялась ужасным потерянным смехом и убежала от нас назад в темноту. Однако мысль ее по-прежнему достигала меня. «Да будет так, да будет так, я договорюсь по-другому, но, возможно, договор будет не таким простым, и ты еще о нем пожалеешь». Hjemok Tregaard.